Глава 1. Кто знал, что очередная ссора с Антуаном приведёт к блоку на даре и кельге в монастыре? Жених полез целоваться. Я дала ему по физиономии и заявила, что пусть не мечтает, что за него выйду. Голубые глаза Антуана посерели от злости, а сам он прошипел, что моё согласие никому не нужно. Повенчают и без него. И тогда мне придётся смириться с поцелуями и не только. Он выразительно обвёл меня взглядом, чуть задерживаясь на отдельных местах, которые хоть и были прикрыты одеждой, но всё же понять, на что он намекает, не составило труда. Я покраснела, вскочила с кресла и вылетела из гостиной. Я больше не могла находиться рядом с ним. Казалось, побуть я там ещё немного взорвусь от ярости. К тёте я вошла без стука и исходу бросила: "Будет лучше, если помолвку расторгнут по согласию сторон". Я терпеть не могу Антуана, а он только и делает, что надо мной издевается. Но, дорогая, это жесточайшее оскорбление. Как мы можем на него пойти? Тем более сейчас, когда до свадьбы осталось меньше месяца. Тётя, я вам уже устала говорить, что не хочу этой свадьбы. Я взялась за виски, голова нещадно гудела после общения с женихом. Будет куда большим оскорблением, если я скажу перед алтарём нет или вообще там не появлюсь. Антуан, вызывает у меня глубочайшее отвращение. Глупости, отмахнулась она. Как он может вызывать отвращение? Красивый, умный, богатый, из хорошей, родовитой семьи. Я не понимаю, почему ты упрямишься, Николь. Я его ненавижу, честно призналась я, и его семью, особенно Вивиану, которую никак не может забыть, что чуть не обручилась с принцем. Как хорошо, у Альвиндуане получилось пристроиться к правящей семье. Принц помолвку заключил но только недавно и совсем с другой. Прекрасная же Вивиана осталась с носом, пусть и перенесопливым. Но представить кого-нибудь, кто согласится взять в жёны эту особу, постоянно либо в рущью, либо прихорашивающуюся перед зеркалом, я не могла. А значит, кроме Антуана, если вдруг я за него выйду, придётся жить в одном доме ещё и с ней. Нет уж, для меня и Антуан лишний. Я никогда не соглашусь на брак. Хотите скандала на свадьбе? Вот как? Собираешься опозорить нас с Жираром за всё, что мы для тебя сделали? Ответить, что этой глупой помолвкой они уничтожили мою жизнь, я не успела. В дверь постучалась горничная и пролепетала, что лорд Альвендуа интересуется, как долго ещё ожидать невесту. Ответьте, что я умерла, в сердцах бросила я. Для Антуана умерла навсегда. Пустишь ещё другую невесту, для него труда не составит. красивый, умный, богатый, из хорошей родовитой семьи, да тётя. Тётя возмущённо ахнула и побежала улаживать отношения между женихом и невестой, как она выразилась. И ведь уладить же, гадалки не ходи. Лучше бы она этого жениха в гостиной прикопала. Или нет, в гостиной не надо. Там неудобно. А вот в саду, под тем замечательным кустом сирени, я бы даже туда цветочки носила. Раз в месяц, не чаще. Чертополох какой-нибудь. Но тётя ради меня на такую жертву, как устранение нежеланного жениха, не пошла. Вернулась быстрой и в скверном настроении. Неужели Антуан сам решил отказаться от помолвки? Вот счастье-то. Николь, прекрати изводить жениха. Он этого не заслуживает, заявила тётя вместо ожидаемого радостного известия. Такой достойный молодой человек вправе рассчитывать на уважение. Я согласна его уважать, но подальше от тебя, очень далеко, желательно в другом городе. Тётя решила подойти с другой стороны. Николь, нам пора на примерку. Примерку? Я сделала вид, что ничего не понимаю. Да, твоё свадебное платье нуждается в примерке. Можете примерить его сами. Я не собираюсь замуж. Я вздёрнула нос и поспешила убраться из тётиной комнаты к себе, пока она ещё что-нибудь не придумала. Заперла замок, усилила запор магией и включила артефакт полога. Уф, Антуан и свадьба, свадьба и Антуан, Антуан, свадьба. Эти слова и вместе, и по отдельности вызывали аллергию. Хотелось посидеть в тишине и спокойно почитать учебник по ядам. Тишину полог обеспечил, а вот учебника, к сожалению, не было, хотя Жан-Филипп и пообещал, но оказалось, такие книги нельзя выносить из академии. Хотя уверена, Кузен просто побоялся, что я отравлю женихана совсем, а не на чуть-чуть, как собиралась, на немножко, так только, чтобы отстал наконец. Нет, с помолвкой я уже смирилась. За столько лет и ни к такому привыкнешь. Но её собирались перевести в свадьбу, а это уже совсем другое дело. Антуан хочет быть моим женихом, пожалуйста, мужем, ни за что. Должен же быть какой-то выход. Некогда смутный план по спасению себя приобрёл уже вполне чёткие контуры. Каких-то несколько месяцев и из-за стен академии меня будет не вытащить, но это время нужно как-то протянуть. Антуана и его семья это прекрасно понимали, поэтому и настаивали на почти немедленной свадьбе. Обращаться за помощью к Жану-Филипу опасно. Неизвестно, кого он больше боится меня или своих родителей. Вдруг он сдаст мой замечательный план Удрать из дома и отсидеться в снятой квартире до начала занятий. К сожалению, денег на руках было катастрофически мало. Появился соблазн выпросить у дяди под предлогом приближающейся свадьбы. Останавливало то, что для этого нужно хотя бы сделать вид, что я не против. Обманывать близких людей да ещё тянуть из них деньги? Нет, это отвратительно. Лучше заложу что-нибудь из украшений. Тянуть больше нельзя. С каждым днём подготовка становится всё более затратной, несмотря на мои требования всё прекратить. Зря я не согласилась поехать на примерку, тогда бы избежала. Я открыла шкатулки и начала перебирать драгоценности, откладывая самые дорогие. Буду носить всё время с собой, и объём груди увеличится, и без денег при удачном побеге не останусь. Неизвестность пугала, но ещё больше пугала грядущая известность с Антуаном. К ужину я спускалась, собираясь играть роль послушной племянницы. Честно, искренне собираюсь. «Николь, Элоиза на тебя жалуется», — сказал нехорошо хмурящийся дядя. «Этот брак для тебя прекрасный вариант. Не упрямся. Я бы предпочла менее прекрасный вариант, при условии, что выбрала бы его сама. Тебе нужен выбор? Да». «Хорошо», — неожиданно согласился дядя. «Будет тебе выбор». Согласие было подозрительным, но пояснять что-то ни дядя, ни тётя не стали. Лишь сказали, что всё узнаю буквально через пару часов. И вот я сижу в узенькой монастырской келье, с ужасом осознавая, что весь выбор, который предложили это выбор между Антуаном и постригом. Заблокированный дар ощущался сосущей пустотой в груди, что причиняло прямо-таки физическую боль. Мак застал в расплох и начал у него никогда бы не получилось провернуть эту гадость. Сначала тётя отвлекла, а потом было уже поздно. Да ещё две монахини удерживали, чтобы я с горяча не наделала глупостей. Вам у нас понравится, леди, вспомнились ласковые слова настоятельницы. Тишина, покой, молитвы и никаких мужчин. От последних вы будете избавлены навсегда, если сделаете выбор в нашу пользу. Сёстры с даром весьма редки. Мы их любим, ценим и уважаем. Осталось только положить дар на алтарь богини. Я заметалась по келье, больше напоминавшей пенал, узкое помещение, в котором между кроватью и стеной даже не хватило места на прикроватную тумбочку. Впрочем, тумбочки здесь не по уставу. Для хранения личных вещей предназначался крошечный сундучок, стоящий на полочке. На вопрос, где держать хотя бы сменную одежду, принесшая облачение послушницы-монахиня, удивленно пояснила, что у них одежда не относится к личным вещам. Личные вещи – это то, что хочется сохранить на память о прошлой мирской жизни. Но богиня, у меня и вспоминать-то пока не о чем. «Дядя Жерар, как ты мог подстроить такую пакость? Или тетя Элоиза? Конечно, тетя!» Только женщина способна на столь изощрённое издевательство. В кабинете настоятельницы тётя Ехидна заметила, что её удовлетворит любое решение. Выберу брак наша семья получит влиятельных родственников. Выберу служение богине к Жану-Филипу перейдёт моё наследство. Я уж было открыла рот, чтобы согласиться на первый вариант, главное отсюда выбраться, а уж потом в тётином доме меня ничего не удержит. Но тут тётя добавила: что дар разблокируют только после свадьбы, а до того, как отсюда заберут, с меня возьмут магическую клятву о согласие на брак. Стены монастыря показались привлекательными, и род я закрыла, не став даже прощаться, вовремя вспомнив, что запас драгоценностей при мне, а из монастыря тоже можно сбежать. Тётя ушла, перед уходом тяжело вздохнув и напомнив, что они с дядей ждут мой выбор. 5 шагов, разворот 5 шагов, разворот. Да, здесь не побегаешь. Я села на кровать, которая даже не прогнулась, сдвинула одеяние послушницы, приподняла одеяло. Так и есть. На досках лежал тоненький соломенный тюфяк. Одеяло тоже не порадовало, тонкое и просвечивающее. И на этом мне предлагают спать? Прекрасный выбор, Антуан или доски, скривилась я. точнее бревной или доски, и не решишь сразу, что лучше. Стукнула пяткой по ножке кровати. Пятка заболела, кровать не шелохнулась. Через крупнощелевое окно доносилось стройное хоровое пение. Заслушалась бы, если бы не понимала, не сбегу, валяюсь в него ещё одним голосом, красивым голосом, совсем не для исполнения божественных гимнов. Точно, пока все заняты пением, можно уйти незаметно. Я тронула дверь, но выяснила, что заперта. Ничего, еще окно есть. Начинало темнеть, но все же я разглядела совсем не вдохновляющие грядки с чахлыми кустиками. Но даже лучше, что чахлые. После того, как я на них потопчусь, там никаких не будет. Я подергала створки. Створки не шелохнулись. Внимательный осмотр показал, что они крепко сбиты двумя гвоздями. Я затасковала. Была бы магия, не составило бы проблем разобраться. Например, почти незаметным со стороны заклинанием быстрого старения. За 2 часа не только гвозди, всё окно бы развалилось. Я зло потрясла раму, и она начала поддаваться внутри. Время поработало не хуже заклинания, и деревяшки прогнили, и гвозди проржавели. Сломался сначала один, потом второй. Створки распахнулись. А дальше прозвучал над духом вкрачивый голос: От неожиданности я подпрыгнула, в прыжке развернулась и выставила руки в защитном плетении. Точнее, попыталась, поскольку магии у меня сейчас не было ни капли. «И?» – издевательски спросил призрак. «Дар-то того? Тю-тю? Профукало?» Он сидел на спинке кровати, помахивая ногой в воздухе. При движении от шпуры на сапоге отделялись крошечные дымные облачка, которые тут же поднимались и впитывались в его же руку. Ни кусочка эктоплазмы призрак терять не желал. Что делает мужской призрак в женском монастыре? Невольно возмутилась я. Это уже вообще ни в какие рамки. Мало того, что заперли, так ещё и наедине с мужчиной. Тёте пожалуйся, невозмутимо посоветовал призрак. Тогда тебе останется только второй вариант или третий. Третий? невольно заинтересовалась я. Какой третий? В моём положении любой дополнительный вариант не лишний. Дом для скорбных рассудков. Видишь ли, огонёк, меня здесь никто не видит, а если кто-то начинает видеть то, чего больше никто не видит, значит, у него голова не в порядке. Этот третий мне не подходит. Призрак подбросил в воздух шляпу, проткнул рукой, покрутил и вернул на голову. Перо на шляпе элегантно качнулось и замерло. Тогда возвращаемся к вопросу: а дальше? Вылезу в окно и удеру. Худерёшь? Он гадко захихикал. Через стены в три твоих роста проход один, и ты его видела. На ночь всё это окутывается охранными заклинаниями. Это была уже ценная информация, которой так не хватало для спасения. Новый план начинал разрабатываться на лету. Только на ночь, значит, пока их нет, стены ровные, гладкие. Непротыкаемые, магически усиленные. Калитка уже заперта. Кстати, отпирается только по указанию настоятельницы. Казалось, призраку нравится разбивать чужие планы. Сидит, ухмыляется и выглядит совершенно счастливым. Прямо физически чувствуется, как от него в разные стороны расходятся лучи и довольства. Поди и подпитывается от чужого горя. Не соблаговолит ли лорд выйти вон? Не соблаговолит. Мы же заперты. Запомнивала огонёк. Можно подумать, для вас это проблема. Я помахала руками изгоняющим жестом. Пусть магию привлечь не могла, но смысл от этого не менялся. Кыш. Призрак невозмутимо откинулся к стене, чуть в неё уйдя, снял шляпу и повесил рядом с собой на спинке кровати, словно устраивался здесь надолго. Я подхватила облачение послушницы и хлестнула по нему. Кыш, раздражённо повторила, уже понимая, что никуда не уберётся. Моего удара призрак даже не заметил. Тряпка прошла через него, лишь чуть замедлившись. Если я Кыш, то ты так и застрянешь в монастыре. А вот если мы договоримся? О чём? О побеге. В общем. Важная мина на лице показалась не слишком выразительной, сказывалось отсутствие красок и общая полупрозрачность. Ты помогаешь мне А я тебе. Мне тоже нужно отсюда уйти. Призраки же привязаны к месту упокоения? Не в моём случае, дочь моя, сказал он, явно кого-то копируя. Настолько отличалась эта фраза от его обычной речи. Грубо говоря, огонёк, меня к этому месту насильственно привязали. Твоя задача отвязать. Но у меня дар заблокирован. Кстати, вам не говорили, что сидеть в присутствии дамы неприлично? Можешь тоже сесть. Он милостиво указал на кровать, которая станет моей, если мы не договоримся. Вообще, чтобы не возвращаться больше к этому вопросу, дарую тебе право сидеть в моём присутствии. Фраза была знаковой. Такими правами обычно разбрасываются короли, и короне ничего не стоит, и одаряемый счастлив. Значит, вы Франциск I. Изображение Франциска I я видела неоднократно. и в учебниках по истории и магии, и на золотых монетах. И надо сказать, что призрак, если и походил на давно почившего короля, то весьма приблизительно. И нос побольше, и волос поменьше. Не очень-то вы на него похожи, фыркнула я и села напротив, на противоположную спинку кровати, которая была даже немного выше, из-за чего я смогла посмотреть на собеседника сверху вниз. Франциск I был куда представительнее. Поначалу я хотела сказать «красивее», но потом решила, что призрак может оскорбиться и исчезнуть. Король он или нет, его помощь не будет лишней, если он знает, как отсюда выбраться. «Какой есть?» – он рассмеялся. «Не стоит судить по изображениям». «Знаешь, Огонек, художникам свойственно приукрашивать. А монеты? Профиль на монетах тоже не ваш». «Мой, не мой?» – отмахнулся он. «Давай будем решать, похож ли я на себя, когда выйдем отсюда». Но это возвращает нас к тому, смогу ли я что-то сделать без магии? Сможешь, разумеется, иначе бы я не просил. В часомне ларец с мощами святого Варсанофия, одна из костей моя, её нужно изъять. Ваше величество, если обнаружит мою причастность к сквернению, постригом не отделаюсь. То, что кости нет, даже не заметят. Заметят. Хорошо. Тогда заменишь на точно такую же. Я даже знаю, где взять. Могилу раскапывать не буду, подозрительно уточнила я. Эта к попытка удрать не удастся, а я вляпаюсь по полной программе, осквернение мощей, осквернение могил, осквернение ещё чего-нибудь. Уж приразвитом воображении призрака он непременно найдёт что осквернить. Может, это вообще происки монастыря, чтобы вынудить на постриг. Между прочим, Помощь короне долг каждого подданного, напомнил призрак. Между прочим, тому, что вы Франциск I, нет ни одного доказательства, а кость в Лорце с мощами святого Варсанофие вообще намекает на то, что вы как раз этот самый Варсанофий, пытающийся меня сейчас склонить к постригу. Судя по его жизнеописанию, жулик был ещё тот. Мои логичные доводы произвели на призрака неизгладимое впечатление. Он выторочил глаза и даже немного потерял форму. Что? У Варсановья был кривой нос, чтоб ты знала, зарал он так, что я от испуга чуть не свалилась с кровати. И ноги тоже кривые. Да он вообще никакой не святой. Так, сплошная профанация. Меня давно так никто не оскорблял. Мне он тоже не нравится, скромно вставила я. Но предложение осквернить могилу в монастыре говорит против вас. Я не предлагаю ничего осквернять. Нужно взять косточку со скелета, валяющегося в потайном ходе. Чуть остыл призрак, а потом заменить в ларце. Замену никто не заметит. Где здесь можно углядеть осквернение, огонёк? А скелет чей? подозрительно уточнила я. Да бегал тут один через потайной ход к монахине, пока его ловушкой не придавило. Я вздрогнула, что во францискам было понято совершенно неправильно. Давно бегал, там даже одежды уже не осталось. Чистые кости. совершенно чистые и сухие. Тебя как магичку они пугать не должны. Меня кости не пугают сами по себе, а вот в сочетании с ловушками, если меня придавит ловушкой, получится уже четвёртый вариант, даже хуже третьего. Я в этом не заинтересована, гонёк, снезашёл франциск. Проведу. Мне нужно отсюда выбраться. Я задумалась. Выйти наружу, снять блок и отсидеться пару месяцев в заманчиво, но доверять постороннему призраку Тётя показала, что никому доверять нельзя, даже близкие люди предают. А с призраком мы сблизиться не успели. Более того, он вообще не человек, и логика у него непонятная. А вам какая разница, где появляться? Как это какая огонёк? Меня за столько лет тут ни одна душа не видела и не слышала. С одной стороны, удобно, смотри и слушай, что хочешь, с другой смотреть и слушать тут нечего, а поговорить не с кем. Кстати, беседа твоей тётушки с настоятельницей была весьма занимательной. И о чём они и говорили? Как можно не заинтересованнее, спросила я. Почему-то я была уверена, что тётя не могла всерьёз рассчитывать запереть меня в монастыре. Её цель выдать племянницу за Антуана. И что бы она ни говорила про моё наследство, мы обе знаем, что если мне в голову придёт блажь посвятить жизнь богине, оно отойдёт в монастырь, а отнять не Жанну Филиппу. Так что всё это пустые угрозы, наверное. А тебе, разумеется, жаловалось на твой сложный характер и сожжённые занавески в твоей комнате, и что жениху приходится общаться с тобой с активированными защитными артефактами. Призрак хохотнул. Он такой страшный? Вовсе нет, возмутилась я. Мои родственники не стали бы подсовывать мне кого попало. Тётя считает его идеалом мужчины: красивый, богатый и с даром Просто я не хочу замуж. Вообще, почему-то перед глазами возникло лицо Бернара, и в который раз я пожалела, что у Жана-Филипа получилось только взорвать дядешкину лабораторию, а не соединить нас магическим обетом. Но вы, тогда вышло не то, что хотелось, а Антуан за прошедшие годы ничуть не стал для меня милее. Во всяком случае, за него. Понятно. Значит, ты тут ненадолго. Либо удерёшь, либо умрёшь. Такие, как ты, не для монастыря. Внутренний огонь гаснет слишком быстро. Насмотрелся за это время. Если умрёшь, компанию не составишь. С затухшим огнём всегда умирают на совсем. Тогда разговаривать опять будет не с кем. И какова вероятность, что сюда опять засунут кого-нибудь с заблокированным сильным даром? Правильно, стремиться к нулю. Поэтому мы должны друг другу помочь. Я спасаю тебя от нежеланного брака или смерти, а ты меня от скуки, говорил он вроде бы убедительно, и всё же было в его словах нечто, не позволяющее поверить до конца. И всё? Вы хотите вырваться отсюда, потому что вам скучно? А если и в другом месте вас никто не увидит? У меня есть незавершённое дело, огонёк. Понятно? Вот когда я пожалела, что плохо учила историю дома, Леди Нингов, да что там плохо, в моих знаниях зияли такие пробелы, что говорить о знаниях вовсе не приходилось. Но никаких трагедий, связанных с правящей семьей, я припомнить не могла. Да еще таких, что затянулись бы до нынешнего времени. Какое? А это, огонек, мое дело, а не твое. Он раздраженно фыркнул, подхватил шляпу, нахлобучил на голову и деловито спросил. Так как, идем? У меня ещё один вопрос. Когда я вынесу вашу кость, где её перепрятывать? Или я стану бессменным носителем? Богиня, Франциск схватился за голову. Огонёк, что за чушь ты несёшь? Моя кость здесь для привязки посмертного проявления к монастырю. Сделано это заклятием, затрагивающим также возможность моего общения с людьми. Когда кость вынесут, заклятие развеется, и я стану свободным. Относительно, конечно, «А разве призраки не привязаны к месту?» «Обычно к месту упокоения. То есть в худшем случае меня притянет во дворец, что намного интереснее, чем монастырь. А поскольку ты не часть дворца, волноваться тебе незачем. А кость, закопаешь где-нибудь и все. На гробнице я не настаиваю. В конце концов, у меня уже одна есть, и вряд ли ты сделаешь что-то получше. Пойдем же. Чего время тянуть?» «Идем», — решилась я и развернулась к окну. «Куда?» гаркнул призрак. Наружу и в часовню, сказала я, берясь за подоконник. Окошко узенькое, но я пролезу. Окно закрой и слушай меня. Чтобы попасть в часовню, наружу выходить не надо, а в твоём положении даже опасно. Закроют в местный карцер и привет свобода. Я не для того столько времени ждал, чтобы бездарно профукать шанс. Предлагаете подождать ещё лет 100? Подозрительно поинтересовалась я. Так я за это время либо постриг к приму, либо замуж выйду. Предлагаю думать прежде чем делать и спрашивать совета у умудрённых опытом и годами. Года опытом не всегда умудряют завредничая. Ну и сиди. Призрак невозмутимо стал просачиваться в стену и ушёл в неё наполовину, прежде чем я опомнилась и вскрикнула: "Стойте! Что вы предлагаете? Воспользоваться подземным ходом, разумеется?" или для тебя это слишком сложно? Я про него вообще впервые слышу. Разве в монастырях они есть? Почему нет? Тем более в этом настоятельнице была сестра жены, что пиё её выворачивало всё по смерти. Кого? Жну или её сестру? Навострила уши я. Обеих, мрачно ответил призрак. Давай, закрывай окно и уходим. Однако незавершённое дело почти наверняка связано с давно почившей королевой. Или призрак так злится потому, что его привязали к монастырю? Уж это-то точно было сделано по желанию королевы и с согласией ее сестры. Его величество дождался, пока я закрою окно, плотно прижав створки друг к другу, и скомандовал. «Одной ногой на эту плитку, второй на эту, а рукой жмешь сюда». Он ткнул в стену над кроватью, а я засомневалась, не проявление ли это сомнительного призрачного юмора. Так встать я могла, но поза была не то, что неудобной. Я почти падала, тем не менее решила попробовать. С координацией у меня проблем нет, так что в самом плохом случае призрак просто обсмеёт за доверчивость. Но к удивлению, после выполнения этих странных требований четыре плитки отъехали в сторону, обнажив проём в полу, из которого запахло сыростью и тленом. Интересно, там только один скелет или за это время накопились ещё? Вдруг покойное величество коллекционирует трупы, как единственное доступное развлечение.